Глава 14. Через месяц мне исполнилось 10. На самом деле 9. И все же выглядел уже лет на 12, а то и старше. Мое тело становилось крепким и развитым не по годам, хотя я и не прилагал к этому практически никаких усилий. А после зимы я его все почти догнал ростом Рейга. Друг все время подшучивал надо мной, что если я так и дальше продолжу расти, то к 16 смогу чинить крышу, даже не залезая на лестницу. Мы продолжали обучение и вскоре перешли к новым разделам некромантии, которая состояла не только лишь из одного оживления мертвых марионеток. Сегодня я, Тайтай -тай и Рейк собрались с утра в лесу у реки и ждали Хагена, который и велел нам сюда прийти. Обычно в лесу мы не занимались, поэтому предвкушали нечто необычное. Да и сам некромастер интриговал, так и не сказав, что же мы будем сегодня делать. Хаген явился не один. Позади него, тяжело шаркая ногами и опираясь на трость, шагала немолодая женщина седой и такой длинной косой, что кончик этой косы почти касался листвы. «Познакомитесь, это Дайра, старая подруга моей семьи», — объявил Хаген мы в небольшом замешательстве поприветствовали Дайру и представились, уставившись на Хагина в ожидании, что он, наконец, объяснит, что происходит. «Дайр обладает гранью исцеления», — продолжил Хагин. «Насколько ты знаешь, Теодор, некромант умеет не только создавать видимость жизни. Он в определенных случаях может эту самую жизнь забирать и возвращать. Но для этого ему нужен напарник-целитель». Сказал я, уже догадавшись, о чем речь. Да, одобрительно кивнул Хагин. И сегодня мы попробуем это сделать. Идемте за мной. Хагин решительно зажигал по лесу в направлении, которое известно только ему. Дайра бросила на меня взгляд и странно улыбнулась. То, что здесь была целительница, не слишком хорошо. Она могла услышать стук двух моих сердец. Но без целителя я не научусь возвращать к жизни, а это весьма важное умение, без которого мне грань не закрыть. «Куда мы идем?» — спросила Тайтай -тай некромастера. «Здесь есть неподалеку лиси нора», — ответил он ей. «Я вчера заметил тут лисицу, она была очень ранена, и с такой раной ей долго не протянуть. Она, как никто, лучше подходит для этого урока». «А что случилось с этой лисицей?» грустно спросила Тай. Хагин не ответил, лишь слегка нахмурился. Вместо него ответила Дайра, которая до этого не произнесла ни слова. На нее напал Тера-демон. Я чувствую ее боль. Она еще жива, и она уже близко. Тай резко остановилась, перепуганно уставившись на целительницу. Я тоже в непонимании покосился на Хагина. «А если демоны еще здесь?» Тихо и испуганно прошептала Тай. Демоноборцы вчера притащили голову чудовища в таверну, и именно здесь они его и убили. Хаген показал пальцем на поломные ветви, на свежеповаленное дерево, а затем он указал в сторону берега, и мы видели и самого демона. Я даже не заметил, как зашагал вперед, чтобы получше его рассмотреть. Обезглавленная громадная серая туша лежало у берега реки. Все тело было покрыто костяными наростами. У демона были почти человеческие трехпалые руки и массивные, как у слона, ноги. Он напоминал одновременно и человека, и зверя. Грудная клетка и торс почти человеческие, но при этом имелся шипастый толстый хвост и звериная шерсть на плечах и ногах. — Ну и уродина! — с восхищением воскликнул Рейк, который тоже оказался рядом. Красавцами его трудно назвать», — согласился я. «А ты б такого смог поднять?» С задором поинтересовался Рейк, явно имея в виду мою грань некромантии. «Может быть. Но мне бы не хотелось этого делать», — усмехнулся я. Тай тоже подошла и теперь с любопытством осматривала демона, даже осторожно и боязливо ткнула его ботинком в бок. «Интересно». «Кого он захватил?» — спросила она. «Наверняка какого-то хищника». С видом знатока ответил Рейк и потыкал демона палкой в живот. «Людей демоны редко захватывают». «Наверное, это был волк», — предположил я, показав взглядом на серую шерсть. «Он еще не успел закончить превращение». «Теодор?» — вдруг окликнул меня Хаген, подзывая. Они с Дайрой. За это время уже сумели вытащить лисицу из норы. Я поспешил к ним. Лиса и вправду была сильно ранена и потеряла много крови. На ее боку было множество рваных ран и следов от огромных зубов. Лиса даже не сопротивлялась и не пыталась убежать, когда люди вытащили ее. Она только безразлично смотрела на нас, медленно прикрывая глаза, иногда тихо поскуливая. Она умирала. Что я должен делать, мастер? С готовностью спросил я. С такими ранами, как у нее, одному целителю не справится начал Хаген, явно как всегда заходя издалека. Она просто не переживет исцеление. Поэтому ты должен забрать ее душу, а после, когда Дайро сделает свою работу, вернуть душу обратно в тело. Звучало все это как нечто нереальное, но я знал, что воскрешение. Если после смерти прошло не больше десяти минут, вполне осуществимо. «Я готов», — кивнул я. «Что делать?» «Ты должен заставить лису отдать тебе душу. Действует так же, как при поднятии нежити. Ты почувствуешь, когда она будет готова. И тогда, когда она перестанет сопротивляться, ты должен принять ее в свое тело. Принять душу лисы в себя? Я мысленно поежился» представляя, что впущу в свое тело дух зверя. Хаген кивнул. «Ты намного сильнее, чем она. Поэтому она не сможет на тебя влиять. Это будет неприятно, но продлится недолго. Ты просто должен ее держать. И если выпустишь, вернуть обратно уже не сможешь. Она умрет». Я сделал несколько вздохов, набирая полную грудь воздуха и выдыхая. Нужно было сосредоточиться. За эти месяцы, что мы обучались, я успел поднять не меньше полусотни мертвецов. Я даже человека поднимал, что казалось не так уж и просто. Но пытаться поднять того, кто еще не мертв? Как-то это даже в голове не укладывалось. И это сбивало настрой. И все же я должен был попробовать. Я закрыл глаза и сосредоточился, мысленно возвращаясь к моменту поднятия иски. За время обучения... Я настолько оточил этот навык, что это происходило у меня практически на автомате. Я видел все до мельчайших подробностей, что-то, возможно, мозг уже сам дорисовывал и придумывал, но это никак не влияло на призыв к грани. Мокрые от слез глаза тай-тай, холодные и влажные от дождя труб кошки, слипшиеся от крови шерсть под пальцами и, главное, сильное желание все исправить. Я протянул руку и коснулся лисы. От моего прикосновения она вздрогнула, но тут же стихла. А после я почувствовал ее саму. Ей было больно, она устала, и уже больше не хотела бороться. Она сдалась. И все, чего она желала, чтобы это скорее закончилось. Наверное, именно поэтому у меня так легко получилось забрать ее душу. Стоило мне только захотеть протянуть к ней силу, предлагая облегчение. Как она тут же поддалась, прильнула, и я забрал ее. Лиса оказалась во мне, и это ее напугало. Животное не понимало, что происходит. Она билась и рвалась в ярости. Ее страх буквально бил по мне. Желание вырваться из неволи ощущалось как собственное. Нужно было ее успокоить. Я должен показать ей, что она в безопасности. Мои чувства должны заглушить ее и подавить их. Но как вызвать в себе спокойствие, когда чужой страх и отчаяние захлестывают тебя с головой? Я плохо соображал, пытаясь справиться с душой лисы. Словно в бреду, я наблюдал за тем, как Дайра, закатив рукава, засунула по локоть руку внутрь лисы и закрытыми глазами что-то бормотала. Лиса видела то же, что и я, и это еще больше ее пугало. Теперь она буквально билась и рвалась во мне. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я пытался отвлечься и вспоминал, как мы с Тай-Тай вчера на закате залезли на крышу и любовались алым закатом. А Тай мечтала, мол, когда она вырастет, станет самой сильной ведьмой в Вереборни, что она будет воительницей и, может, даже демоноборцем, а еще что за ее храбрость... Император пожалует ей титул, и она выйдет замуж за герцога. Обязательно за самого красивого и богатого герцога. А еще у нее будет четверо детей. Каким образом она собиралась совмещать истребление демонов с воспитанием четверых детей, об этом Тай, конечно же, не думала. А я сидел и улыбался, слушая ее фантазии. Если бы Тай только знала, что титул у нее имеется от рождения, И что император сидит прямо перед ней, а все, о чем она говорит, далеко не бредовые детские фантазии, а вполне осуществимые вещи. Все это у нее может быть. Ну или почти все. Не уверен, что Тайс может стать демоноборцем. И все это у нее будет, если я сумею вернуть Вереборн. Вдох, выдох. Кажется, Лиса начала успокаиваться и просто затаилась. Я открыл глаза, посмотреть, как там дела у целительницы. Ее руки были полностью в крови. Но теперь она колдовала уже снаружи, а не внутри животного. «Можешь возвращать ее?» Я почти закончила. Сосредоточенным голосом произнесла Дайра и подала знак Хагину. Он тут же ухватил лесу за передние и задние лапы, очевидно для того, чтобы та не вырвалась. Я снова коснулся тела лисицы. Стоило это сделать, как душа животного снова взмунтовалась и принялась вороваться из ментальных силков. Я настроился на возвращение души обратно в тело. Это произошло куда легче, чем я ожидал. Только я призвал к магии некорграни, как теплая чужеродная сила стремительно пробежала по моим венам и покинула меня через кончики пальцев. Я почувствовал облегчение. Алиса тут же дернулась под пальцами, ее сердце испуганно затрепетало. Ее страшный полный отчаяния вопль пронесся эхом. «Все, отпускай», — сказала Дайра, вставая и предусмотрительно отходя подальше. Хаген тут же отпустил ее, алиса, вскочив как ошпаренная, унеслась прочь. Нам только и оставалось, что проводить ее взглядами. «Ты был прав». Усмехнулась Дайра Хагина. Мальчишка и впрямь, очень талантлив. Повезло тебе с учеником. Хагин так радостно и довольно заулыбался, словно только что похвалили его, а не меня. Тайтай -тай и Рейк, все это время стоявшие неподалеку и тихонько наблюдавшие, поняв, что у меня все получилось, радостно заплодировали, а Рейк и вовсе принялся свистеть. Хагин тут же обдал их неодобрительным взглядом. Тише. «Вдруг тут еще демоны остались?» Ребята тут же пристыженно потупили взгляды и затихли. А Хаген переключился на целительницу. «Ну, спасибо тебе, Дайра!» Он протянул ей руку. «Ты нам очень помогла. Теперь буду должен». Руки у целительницы были все еще в крови. Но это ее нисколько не смутило, и она пожала руку Хагену, нехотя ухмыльнулась, потом сварливо произнесла. Ничего ты мне не должен, Хаг. Твой отец столько раз меня спасал, что и моим внукам с вашей семейкой не рассчитаться. Я, кстати, собираюсь возвращаться в Ятершат, могу передать родителям от тебя привет? Хаген тут же нахмурился, вытащил руку из ее ладони. Не нужно, буркнул он. Я сам им напишу, когда получу звание магистра. Дайра неодобрительно вскинула брови, покачала головой и так и ничего не ответила отправилась к реке мыть руки. Хаген повернулся к нам, подмигнул мне, а затем перевел внимание на ребят. «Итак, раз мы сегодня в лесу, задание для вас». Ребята с готовностью ставились на него, и только Хаген было хотел открыть рот и озвучить задание, как откуда-то из глубины леса послышались громкие выкрики и команды. «Эсгон, Боров, ловите его с обратной стороны!» «Алькарис, он бежит прямо на тебя, бросая ловушку!» Все это сопровождалось треском, глухими ударами и звоном металла. «Хаген!» — взволнованно крикнула Дайра. «Немедленно уводи отсюда детей!» И только она это выкрикнула, как по лесу пронесся ужасающий неестественный рев. «Меня долго уговаривать не надо было. Я и так уже понял, что кричат демоноборцы, и что они загоняют демона». И, судя по звукам, гонят они его прямиком в нашу сторону. Я схватил Тай и Рейга за руки и рванул вперед. Какой именно демон несется на нас, проверять не хотелось. Демоноборцы загоняли его, как дикого кабана, скорее всего, уже несколько раз ранили, и наверняка, кажись, мы на пути твари Шаргана, затопчет и даже не заметит. Я обернулся, чтобы убедиться, что Ихаген бежит за нами. Но он остался стоять там же, где и стоял. Некромастер вводил магические знаки в воздухе, на его пальцах заплясали ядовито-зеленые огоньки. Я сразу сообразил, что Хаген собрался делать. Он хотел поднять обезглавленного демона, чтобы остановить несущегося на него монстра. И едва ли это была хорошая идея. «Черт, да это же чистое безумство!» «У Хагена попросту может не хватить сил, чтобы поднять такую тушу, да еще и управлять ею. Тем более демон обезглавлен, а это значило, что учителю придется еще и полностью думать и действовать вместо него, что весьма усложняет процесс. Ну и на кой черт он это вытворяет?» «Мастер!» — крикнул я, надеясь его вразумить. Но Хагин меня не слушал, а продолжал поднимать мертвого демона. Я встретился взглядами с Дайрой, она вошла по шею в реку, готовясь в любой миг нырнуть. Она нехорошо посмотрела на меня и встревожно закачала головой. А тем временем треск и топот становились все ближе. И, видимо, демон так просто сдаваться не собирался, потому что я уже слышал и его разъяренное рычащее дыхание, и топот тяжелых ступней. — Убегайте отсюда! — велел я Рейгу и Тай. Что ты собираешься? Я не дослушал то, что пыталась сказать Тай, а на бегу начал призывать грани к Романтии. У реки начала подниматься обезглавленная громадина. Все-таки Хагину удалось поднять чудовище. Демон, неуклюже переступая на ноги, бездумно махнул несколько раз руками и, не твердо ступая, направился вперед. Чтобы сбить летящего прямо на Хагина демона. Необходимо было ускорить безголового, но у Хагена не получалось. «Уходи!» — крикнул я, но в этот самый миг показался и сам демон. Этот был куда крупнее и уродливее предыдущего. Огромные ветвистые рога и коричневая шкура. Этот демон, кажется, захватил оленя. Только теперь этот олень разросся до безобразия, став четыре раза больше». Он бежал на двух массивных ногах с шипастыми копытами, его голова из-за громадной зубастой пасти теперь больше напоминала голову крокодила, нежели оленью. Демон цеплялся рогами за ветки, и это его замедляло. Он ревел и ломал сучья, врывал деревья с корнями, яростно размахивая руками. Даже страшно представить, сколько мощи в этом монстре. Я добежал до Хагена, и присоединился к его некрасиве, оставив контроль учителю. «Зря ты, Тео!» Напряженно протянул Хаген, но моя подпитка придала безголовому прыти. И теперь он несся на Рогатого, размахивая кулаками, словно огромными молотами. Рогатый, завидев его, даже замер, растеряно. А за это время мы с Хагеном успели донести безголового до Рогатого и принялись колотить его, что есть мочи, От нескольких ударов рогатый рухнул на землю, утянув за собой рогами половину веток с ближайшего дерева. И как только демон оказался на земле, мы придавили его тушей безголового. Рогатый тщетно пытался его скинуть. то ли у мастера с координацией было не очень, то ли безголовый был таким тяжелым. У него ничего не получалось. Мы с Хагеном уже вцепились лапами безголового в глотку рогатому. Рогатый вдруг сделал рывок, Ударив безголового в грудь, и тот, подскочив в воздухе, отлетел. Сам же рогатый быстро оказался на ногах. Пока мы с Хагином торопливо пытались поднять безголового, подоспели демона-борцы. Крупный и невероятно прыткий парень кинул ему что-то под ноги, послышалось стрекотание, и под копытами демона земля пошла буграми, становясь рыхлой, мягкой, засасывающей как трясина. Еще несколько демоноборцев накинулись на демона со спины. Один попытался перерезать ему глотку, но демон его тут же скинул. Второй успел накинуть на шею демона удавку, и теперь, быстро бегая вокруг него, пытался сковать этой веревкой монстра. Веревка явно была магической. Чем сильнее рогатый дергался, тем больше стискивалась веревка. Хаген подал мне знак, чтобы я отпускал грань. «Все», — сказал он. Тут они справятся сами. В этот же самый миг из лесу появилась Мари де Рей и начала медленно, я бы даже сказал вальяжно, обходить демона и парней из отряда, которые изо всех сил тянули веревки в разные стороны и сдерживали яростно дергающегося монстра. Мария становилась напротив демона, повернувшись к нам спиной. Ее красивая миниатюрная фигура в обтягивающих кожных штанах И короткой куртке смотрелась так эффектно, что я невольно засмотрелся. Мари была очень хороша. Такую бы усадить на заднее сиденье мотоцикла и прокатить бы по ночной Москве, угостить бы парочкой коктейлей и затащить бы к себе в гости под каким-нибудь неубедительным предлогом. Но я мальчишка девяти лет, а она ведьма, демоноборец. И тут нет Москвы. Мари сняла с пояса что-то металлическое и острое. Ярко-красные волосы взвились от порыва ветра. Мари грациозно, будто бы играючи, подняла в воздух оружие. Теперь я смог увидеть, что это были небольшие в виде четырехконечных звезд сюрикены. От использования грани ветра ее волосы взметнулись сильнее. Все сюрикены, а я насчитал десять, закрутились медленно в воздухе, как оригинальные елочные игрушки. Мария щелкнула пальчиками, и все десять сюрикенов улетели, вонзившись в горло демона. Демон захрипел, зарычал, начал остервенело дергаться, из его горла хлынула темная кровь. Мари сделала легкое, но при этом резкое движение кистью, у демона что-то хрустнуло. Мари повела рукой обратно, будто бы оттягивала на себя нечто невидимое, И сирикены молниеносно оказались снова над ее головой. Только теперь с их лезвий капала кровь. Демон пошатнулся, его голова медленно сползла с плеч и с глухим стуком упала на землю. «Готов!» — буднично крикнул один из демона-борцев, тут же отпускай веревку. Тело демона рухнуло на землю следом за головой. Мари быстро, словно пересчитывая указала пальчиком на сюрикены. Они быстро прокрутились в воздухе, сбрасывая капли крови. Затем она протянула ладонь, и острый металл стройно уложился в ее ладонь. Она повесила их на пояс и резко развернулась к нам. «Хорошо сработали, парни!» — весело крикнула она. «Ага! На пояс даже не думает, что им что-то перепадет с наших денег!» Насмешливо крикнул один из демоноборцев. Мария приблизилась к нам и продолжила, не обращая внимания на колкости коллеги. «Мы бы и без вас справились». Она нехорошо усмехнулась. «Незачем было рисковать, и ж тем более подвергать мальчишку опасности». «Он сам вызвался», — буркнул Хаген. «У меня было все под контролем. Я бы его сам задержал». Мария кинула его снисходительным взглядом и протянула. «Мы с тобой оба знаем, Хаг, что это неправда. Она подошла ближе, и грива похлопала меня по плечу. Без него демон бы втоптал тебя в землю, и мокрого местечка бы не осталось. Да-да. Но теперь ясно, что за закидоны были учителя. Между ним и Марией явно какой-то конфликт на фоне соперничества. И вот этот безумный поступок был только ради того, чтобы ей что-то там доказать. Ну не дурак ли? И, словно бы прочитав мои мысли, из реки вылезла Дайра и сердито крикнула. «Хаген, ты совсем сдурел? Ты что вытворяешь? В одиночку? Против демона? Мало тебе в детстве досталось?» Она подошла и неожиданно треснула его по плечу. «Это тебе вместо матери! Она бы тебе за такое вообще голову оторвала! Разве такому она тебя учила?» «А это тебе от отца!» Она снова его треснула. «Что он всегда говорит?» «Не лезь в драку, если не уверен, что победишь!» Нехотя протянул Хаген. «А еще...» Хаген поднял на нее глаза, закачал головой, всем своим видом демонстрируя, что ему ни этот поучительный тон, ни эти публичные наставления нисколько не нравятся. «А еще...» требовательно повторила Дэра. «Не лезь под руку, когда работают загонщики!» «Вот именно, мальчик мой, вот именно!» Все-таки я, пожалуй, передам твоим родителям привет. Потому что, учитывая, как бездумно ты себя ведешь, твоего личного визита они могут и не дождаться. Дайра резко переключилась на демоноборцев, которые суетились вокруг трупа демона. «Никто не ранен? Помощь нужна?» — крикнула она. Хаген пристыженно отвел взгляд. Даже заступиться за него захотелось. «Чего все напали?» «Мастер Боули все делал сам», — подал я голос, обращаясь к Мари. «Я ему вообще не помогал. Я даже не успел». Мари потрепала меня по волосам и снисходительно улыбнулась. «Учись, Тео. Из тебя выйдет отличный многогранник. Наверняка через пару лет я услышу о твоих подвигах». Я усмехнулся Мари и не ответил. Знала бы только она, на какие именно подвиги я нацелился.